он способствует и которого не перестает публично восхвалять. Кроме этой постоянной и почти незыблемой поддержки своего друга, оппозиция Александра режиму в меньшей степени представляет собой политическую борьбу, нежели салонное фрондерство. Даже Наполеон Жозеф Бонапарт и его сестра Матильда улыбаются его остротом, по поводу их кузена, его эпиграммам, которые делятся на разряды «дядюшка» и «племянник», где первый брал в столице, а второй — «наши столицы В крайнем случае, они притворялись, что не слышат, когда Александр научно объясняет, что Наполеон Малый не является биологическим сыном Луи Бонапарта, который отрекся от него сразу по рождению, и что действительно отец его – голландский адмирал, любовник королевы Гортензии. Не достигая художественного уровня возмездий, это ужасное обвинение, тем не менее, достаточно сильно дискредитировало Вторую империю. Но если ты, Александр Великий, тебе уже мало быть создателем гигантского художественного полотна, многие составные которого приобрели бессмертие, ты ищешь еще и в реальности поле для вымысла. И конец 1853 года знаменуется началом необыкновенной авантюры, созданием мушкетера, чисто литературной ежедневной газеты, расходившейся на протяжении трех лет в количестве 10000 экземпляров. рекорд, невиданные во Франции, в основе факт запрещения мемуаров. Я собираюсь сделать газету, чтобы их правителей припереть к стенке, и посмотрим, сумеют ли они им, мемуарам, помешать. Пишет Александр. Гюго, 5 ноября. Конечно, Он собирался таким образом увеличить объем мемуаров от 40 до 50 томов. На целью газеты был не только самиздат. Конечно, он устал от постоянных нападений врагов при отсутствии защиты друзей в газетах, принадлежащих другим людям. Но думает прежде всего о собственной популярности. «Займемся мы главным образом критикой критиков», заявляет он без Безобиняков. «И зададимся вопросом, происходят ли дурные речи от убеждений или из корысти». Если причина тому убеждения, то мы довольствуемся тем, что скажем хорошее об особе, о которой плохо говорят, если мы сами хорошо о ней думаем. В противном случае мы займемся критиканами и употребим своё перо помощь слабому против сильного. Это великолепная роль борца за справедливость, которая будет исполняться не вполне последовательно, иначе толкуется Ноэлем Парфе в письме к брату его Шарлю и некоторыми известными людьми, чьим мнением о мушкетёре интересовался Александр. Парфе. 20 ноября появился, наконец, этот листок, который никого не испугал, на который никто, как будто и внимания не обратил, и который останется, если останется самым невероятным памятником самовлюбленности и эгоизму. Это даже не смешно, и следует лишь пожать плечами, больше ничего. Мишле. Мысленно я всегда с вами в вашей борьбе по всем направлениям. Если я потрясён вашим неукротимым талантом, вынужденным приноравливаться к самым нелепым требованиям, то не менее потрясен и вашим героическим упорством». «Порфе» — мемуары, составляющие основную ее часть, из которой политика отныне полностью исключена, поскольку газета сугубо литературная — представляет собой не что иное, как неудобоваримую смесь из старых закулисных анекдотов и обильных беспорядочных и бессмысленных цитат, кстати, и не кстати.